Эджон решил, что не отступит, останется и будет сражаться, пока его не убьют. А мимо него бежали тысячи тирассенских воинов с вытаращенными от страха глазами. Марат устроил за ними погоню. Волгские принцы улыбались, ожидая скорой победы. Разгром. Полный разгром на безземьянном поле близ Пиранта. И вдруг между дрогнувших цепей разнёсся крик. Беглецы начали останавливаться,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 Эджон побежал, расталкивая своих же солдат. Он нёсся к правому флангу, оказавшемуся слишком далёким, туда, где Обратень сражалась с двумя илками. Ни когтей, ни клыков, только меч и щит, владеть которыми она не умела. Нет. Эджон бежал дальше, испуганные солдаты, снег, грязь всё замедляло его бег. Илки лениво приближались к оборотню, предвкушая убийство. Но число беглецوف уменьшилось, и ны вновь выстраивались в цепи, когда над охваченной паникой армией прозвучало: "Королева с нами, она сражается на передовой". Эддиану был понятен отчаянный замысел, обрекавший Лесандру на гибель, лёгкая добыча для илков. Нет. Илки кружили над нею. скали свои отвратительные уродливые лица, а Эдион был ещё слишком далеко, чтобы вмешаться. Илк протянул длинную когтистую руку и полоснул ядовитыми когтями по бедру Лесандры. Её пронзительный крик перекрыл гул битвы. Лесандра упала, пытаясь прикрыться щитом. Эдион был готов отречься от всего, от всех обидных, унизительных слов, сказанных Лесандре, от каждого мгновения гнева. охватовавшего его сердце. Многие несли его вперёд, а сам он утратил способность думать и, кажется, даже дышать. Он готов просить у неё прощения за всё. Он сам не понимал, как эти жуткие слова выскакивали из него. Лесандро попыталась встать на раненую ногу. Илки захахатали. Пощадите её, закричал Эдион. Его крик потонул в криках и стонах умирающих. Пощадите. Если Илки её пощадит, он пойдёт на любую сделку. Он продаст душу тёмному богу. Все эти месяцы он был рабом своего гнева. Гнев повелевал им, как валский демон. Он посмел её назвать бесполезным оборотнем, выгнал на снег босую в одном плаще. Он готов стоять пред ней на коленях, только бы она осталась жива. По щекам Эдил настекли слёзы. Лесアンドровна попыталась встать, опираясь на щит. Теросинские солдаты молча смотрели на неё, ожидая, как поведёт себя огненница. От неё ждали, что сейчас она из пепелид и угадла. Не будет вдохновляющего зрелища. Не будет ничего, кроме её смерти.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 Согласившись с замыслами, Айлина и Лиссандра понимала, что они могут окончиться, как сегодня. А ведь вернись она в обличии дракона от илков, только бы мокрое место осталось. Но она оставалась в облике Айлины, стоя с высоко поднятым мечом, своим единственным оружием. Тиросен был ее родиной, Айлина — ее королевой. Она погибнет, только бы заставить дрогнувшую армию опомниться, укрепить передовую — и собрать солдат для последнего боя. Кровь из раненой ноги вытекала на снег. Илки принюхались и снова засмеялись. Они знали, королева перед ними не настоящая, и магическим огнём их не сожжёт. Лесандра держалась, не отступая ни на шаг. Илки не торопились, добыча никуда от них не уйдёт. Она делала это во имя Терасена, ради Аэлины. Он покаяется за всё. До Алесандры осталась лактей 30, когда илки её атаковали. Эдион закричал, видя, как тварь слева взмахнула когтями. Тот, кто был справа, метнулся к ней с явным намерением опрокинуть в снег. Удар левого илка Лесандра отразила щитом. К удивлению Эдиона, илк не устоял и распластался на снегу. Рыча, Алесандра метнулась к правому, взмахнула мечом и располосовала ему живот. Хлынула чёрная кровь.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 Лесандре пятилось, прикрываясь щитом. Меч она выронила, как кти Илка едва коснулись её ног, когда меч Эдиона пробил и у ку череп. Лесандра упала на снег, крича от боли. Подбежавший Эдион поднял её одной рукой, другой вытащил меч из головы Илка и несколько раз ударил по жилистой шее твари. Голова Илка скатилась в грязный снег. Второго затоптали маратские солдаты. Остановившиеся поглозть на королеву и её главнокомандующего. Ещё немного и то, что не успели сделать Илки докончат да одержимые валгами солдаты. Из-за спины Эдиона выскочили терасенские воины и ринулись на противников. Передовые цепи восстанавливались, но Эдиону было некогда отдавать команды солдатам, престыженным и воодушевлённым примером королевы. Он торопился оттащить Лесандру подальше от передовой. Нужно как можно скорее удалить яд из её раны. Вот только где в этом хаосе найдёшь лекаря? Дорога каждая секунда. Через несколько минут яд доберётся до сердца. Лесандра спотыкалась и стонала на каждом шагу. Перекинув щит за спину, Эдион взвалил Лесандру на плечо. Мельком взглянув на её повреждённую ногу, кожа была основательно содрана и и всё. Никаких следов зеленоватой слизи. Видно, боги услышали его мольбы и явили своё милосердие, как могли. Прежде чем добраться до Леандры, Илк успел растратить весь яд на других жертв. Но она потеряла много крови. Эдион зажал окровавленную рану. Леандры опять застонала. Эдион обвёл глазами перестраивающуюся армию. Лекарей всегда можно было отличить по белым вимпелам на шлемах. Как назло никого. Он повернулся в сторону передовой. Вдруг отыщится фейский воин, умеющий исцелять раны, и вдруг в нём осталась капля магической силы, необходимой для этого. Увиденное заставило Эдиона в мгновение забыть о раненой. На горизонте появились железнозубые ведьмы, несколько гюджин верхом на драконах. Но драконы не летели, а шли по снегу, волоча за собой громадную каменную башню на колёсах. В сравнении с нею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 которое зеркало многократно увеличит и отправит в огненный мир. Боги милосердный. Отступайте, крикнул Эдион солдатам, тропащащимся на передовую. Отступайте. Острое фейское зрение позволяло Эдиону разглядеть верхний этаж башни, представлявший собой полуоткрытую площадку, где ведьмы в тёмных одеждах вокруг большого вогнутого зеркала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 и отчаевшихся солдат. Отступайте! Во всю мощь лёгких заорал Эдион. Он оглянулся на башню, ведьмы на верхней площадке расступились, пропуская одну в чёрном плаще. Её светлые волосы рассыпались по плечам. Вокруг ведьмы вспыхнул чёрный свет. Ведьма подняла руки над головой, призывая силу. Эдион знал, как называется этот ритуал. Выплеск Манона Черноклювая рассказала им о единственной магии, доступной железнозубым ведьмам. Выплеск это ритуал призывания силы тёмной богини, дабы сжечь и сокрушить всё и всех вокруг. Ведьма, совершающая ритуал, тоже погибает. Тёмная сила нарастала, зловещим коконом обволакивая ведьму. Потом ведьма подошла к круглому отверстию и ни то прыгнула, ни то сошла вниз. Эддион бежал, не останавливаясь, иного выбора у него не было, поскольку ведьмы сейчас опускалась в зеркальные недра башни, и множество зеркал принимали и умножали её тёмную силу. Окружающий мир вздрогнул. Эддион сбросил Лесандру в грязный снег и сам упал на неё, словно это могло уберечь обратно от грядущей силы, что извергалась из каменной башни. Мгновение назад Эдион видел сражающийся левый фланг терассенской армии. Они отступали, как и прежде, но с боем. Ещё через мгновение волна чёрного света накрыла 4000 терассенских солдат. Когда мрак рассеялся, на снегу не осталось ничего, кроме пепла и кусков сплющенного, выворачинного металла.